Глава пятая. В битве победительная, в которой главный герой геройски изгоняет наглого похитителя ночного сна со своей законной территории. Двадцать три раза. Именно столько раз прорал горластый мерзавец, прежде чем наступила тишина, в которую уже и не верилось. Сон как рукой сняла, и Сергей лежал, настороженно вслушиваясь, морально готовясь к новой акустической атаке. Но, очевидно, петух удовольствовался своей победой или просто выдохся. «Ничего, ничего, торжествуй пока, поганец!» Пытаясь, наконец, уснуть, мужчина стал считать про себя овец, уныло констатируя, что баран тут, похоже, всего один — он сам. «Это же надо было умудриться купить черта в дом с таким обременением!» Как уснул и сам не понял, зато проснулся мгновенно, когда по мозгам треснуло очередным «Купи!». Никольский сел на кровати, чувствуя себя зомби. Очень своеобразным, надо сказать, зомби, любимым блюдом которого являются куриные мозги. Посмотрел на часы пять минут восьмого. «Ладно, пришло время взглянуть своему врагу в лицо или что там у петухов». Выглянув из окна спальни, он обозрел территорию внезапного междоусобного конфликта. Противника нигде не было видно. «Придется осуществить вылазку непосредственно на место». Чувствуя себя героем-разведчиком, мужчина вышел во двор и, крадучись, стал обходить дом, внимательно на этот раз глядя под ноги. Холоднючая роса буквально обожгла пальцы ног в шлёпанцах, заставляя их рефлекторно поджаться. Это ух был обнаружен у сарая в глубине двора, и, судя по пристальному взгляду одного блестящего глаза бусины, засёк он Сергея первым. М-м, дья, потеря тактического преимущества в виде внезапности получается. Ху, понесло в самом деле. Но вот мы и встретились ухмыльнулся законный владелец Угодьев, пренебрежительно рассматривая тщедушное тельце коварного истребителя его нервных клеток. Петух и в самом деле выглядел не слишком впечатляюще. Ростом едва ли сантиметров тридцать, с ярким черно красным оперением, гладким, пёрышко к пёрышку, отливающим зелёным блеском, словно и не живой вовсе, а вырезанная искусным мастером статуэтка из полудрагоценного подделочного камня. «Где в этом шипсдике только могли рождаться те дурные децибелы?» «Имей в виду, ты выселен, пшел вон, выметайся по-хорошему», — счел нужным сообщить своему пернатому визави мужчина. а В ответ петух только повернул голову, посмотрел на него вторым глазом, а потом, потеряв интерес, стал скрести ногами и что-то там выклевывать. Хотя Сергей не без оснований подозревал, что дело совсем не в гастрономическом интересе а в желании продемонстрировать полное пренебрежение к его словам. «Кыш отсюда!» Начал заводиться начинающий селянин и махнул руками. «Иди, выноси мозг кому-то другому!» Ага, теперь-то он привлек внимание проклятой птицы. издав сдав возмущенное ку у у у у у у у у у у у у победой Борец за тишину схватил валявшуюся неподалеку палку и стал азартно колотить по зарослям, гоня мерзавца все дальше. «Сергей Михайлович, вы снова на тропе войны!» раздалась за спиной, и Сергей стремительно обернулся. Но, увидев Лилию Андреевну, счел за благо тут же снова отвернуться. Она опять была в форме. А учитывая, что на нем из одежды были только спортивные штаны... Данный факт грозил стать очередным поводом для его неловкости. Нет уж, премного благодарен. Вчера было более чем достаточно. Занимаюсь очисткой территории от паразитов. Почти огрызнулся Сергей, саданув по кустам своим орудием и прогнав петуха еще на пару метров. Надеюсь, вы как представитель закона не против? Нет, что вы. Пока не откопаете топор войны, не начнете им бросаться в окружающих, и ваши действия не попадут в сферу моей ответственности. Только вы уверены, что ваши усилия принесут желаемые плоды». Гордо фыркнул триумфатор, тесня противника еще дальше. «Еще как уверен! Пусть этот гад ищет себе новое пристанище. Я его на своей земле терпеть не намерен». «Ну, раз так, то хорошего вам дня». В последних словах ему, может, и послышался тонкий намек на насмешку. Но он сделал вид, что страшно занят своим победоносным продвижением к дальней границе участка и поворачиваться, дабы убедиться не стал. «Будут потом веснушки эти. Весь день перед глазами ещё торчать не сотрёшь. И вам так же». Только и буркнул он. Прогнав пернатую заразу до забора, Сергей сначала кровожадно оскалился, наблюдая за метаниями птицы, а потом озадаченно почесал затылок. «Вот что он теперь должен сделать, зажать в углу и грохнуть палкой?» «Как-то это перебор прям». «Тогда поймать и вышвырнуть к чертям?» Но петух решил сию дилемму самостоятельно. Громко захлопав крыльями, он взлетел на забор и спрыгнул на другую сторону. Подскочив к частоколу, Сергей с нескрываемым удовольствием наблюдал, как пернатая вражина улепетывает по ничейной земле к ближайшим зарослям, за которыми поблескивала речушка. Мужчина не постеснялся освистать беглеца и даже для верности швырнуть ему вслед полку. «Э, не вздумай возвращаться, скотина!» – проорал он и с довольным видом отправился завтракать.